Глава 103. Делать, как велит сердце. Улица Хоулс 19. Увидев эту строчку, Коллин сразу подметил одно небольшое совпадение. Да, Уэллс жил на улице Хоулс, и гадательный клуб находился на улице Хоулс, но адрес этого торговца, как ни странно, тоже улица Хоулс. А если задуматься, нет ничего удивительного в том, что Уэллс знал Ханаса Винсента. Может быть, их даже познакомил сам Сириус Сарапис. Внезапно Клейн почувствовал, что подобрал все ключики, и его настигло озарение. Он всегда удивлялся, где это Вэлш познакомился с Ханасом Винсентом, ведь сын банкира не интересовался мистикой. Деньги для него были куда важнее предсказаний, но сейчас Клейну казалось, что он знает, как они познакомились. В модных журналах частенько пишут о том, что состоятельные люди с удовольствием ходят к соседям в гости и заводят нужные им связи. Точно так же и Вэлш с тем торговцем, араписом Имея желание и возможность ввести знакомство, поскольку оба жили в окрестностях улицы Хоулс, несложно было догадаться, откуда Сириус знает Ханаса Венсента, который посещал годотельный клуб на той же улице. Их встреча могла быть случайной, или даже Ханос как-то помог торговцу, но несмотря на это, именно улица Хоулс позволила сблизиться этим двоим. Ханос Венсент хотел продать старинные книги, и поэтому Сириус представила его Уэлшу, студенту исторического факультета. Во сне Ханас видел следы предположительно злобого, истинного создателя, и он знал о структуре заклинаний. Это доказывает, что Ханас очень хорошо разбирался в мистике, поэтому нельзя исключать даже вероятность того, что он мог быть членом какой-нибудь тайной организации. Я допускаю, что он мог вступить туда под влиянием Мараписса. Картинка складывалась, и Кляйн даже не пользуясь своими способностями, мог бы подтвердить, что данные, предоставленные этим мужчиной, были весьма достоверные. Даже если его зовут не Серёжа Сарапис, и он не торгует с тканями, и не прописан по адресу Холз 19, он определённо проживает на этой улице или, по крайней мере, где-то поблизости. Обдумывая эту гипотезу, Клин ещё раз просмотрел библиотечные записи, но уже выискивая подтверждения своим мыслям. Последний раз Сарапис приходил в библиотеку в прошлую субботу за сутки до дня рождения Селены, который был за день до смерти Ханаса Винсента. Но с тех пор прошло уже несколько дней, а он всё ещё не вернул взятые им журналы. Согласно прошлым записям, если Рапис брал на руки подшивку, то обычно возвращали на следующий же день. Но значит ли это, что он знает о смерти Ханосса и напуган до такой степени, что не рискует приходить в библиотеку? Да, Рапис начал с того, что брал случайные книги и журналы по истории, пока не сузил круг поиска до нужных ему, очень схожих с теми, что я читал. Это значит, что его никто не обычает. И у него нет знакомого профессора с исторического факультета. Он достиг всего сам методом проб и ошибок. Что будет делать испуганная цель? Есть два варианта. Первый если у него есть вся необходимая информация, направиться прямо в город Харнакис. И второй вариант ему не хватает информации. Он заляжет на дно и будет наблюдать за дальнейшим развитием событий. Но покажется только если будет целиком и полностью уверен, что смерть Ханаса его никак не коснётся. Перед таким выводом Калин закрыл карточку и вернул её библиотекарям, затем достал портрет и спросил: "Не видел ли кто-нибудь этого мужчину?" К сожалению, слишком много людей приходят в библиотеку, и служители не запомнили ничем не выдающегося человека. "Понятно. Спасибо, что уделили время." Калин убрал своё удостоверение и жетон. Он не собирался продолжать расследование в одиночку. Это было не только опасно, но и весьма непросто. Кален планировал отправиться на улицу Золота и передать дело капитану и его товарищам, а затем вернуться домой и наконец приготовить томатный суп из бычьих хвостов, прежде чем отправиться в мирнотеррамтомам, чтобы найти свою цель. "Офицер, вам ещё что-нибудь нужно?" искренне спросил библиотекарь, облегчённо притом вздохнув. Кален слегка покачал головой. "Нет, я вернусь, если появятся новые улики". Держа чёрную трость в своей левой руке, он направился к двери. В этот момент Кэлен увидел, что в библиотеку вошёл мужчина с низко опущенной головой, а ещё на нём был твидортный плащ с высоком поднятым воротником. Когда они разминулись, Кэлен заметил густые нерёшливые брови и серо-голубые глаза. Высокий воротник не смог скрыть эти приметы. Серёс. Серёс Сарапис. Совпадение? Кэлен застыл. Он совершенно не ожидал встретить свою цель прямо здесь. Какая удача. Но не слишком ли это большое совпадение? Кален прислушался к собственному телу и почувствовал боль в мышцах. Так что он продолжил вести себя так, как будто ничего не произошло, и пошёл к двери. Что ж, нам следует поступать так, как велит наше сердце. Безопасность важнее. То, что я опустил эту возможность, не имеет никакого значения, пока Раписо остаётся здесь, в Тингоне. Мужчина в двубортном пальто подошёл к стойке и передал журнал одному из библиотекарей. Возвращаю сказал он мягким приглушённым голосом. Библиотекарь принял журналы, и когда его увидел их внезапно застыл. Он неосознанно поднял глаза и посмотрел на посетителя по-другому, а его тело било дрожь. Что-то не так? глубоким голосом спросил мужчина. Этот вопрос послужил той искрой, что подожгла фитиль, заставив библиотекаря тут же утратить самоконтроль. Он рванулся в сторону и заорал: "Офицер! Здесь преступник!" Клейн, который ещё не покинул здание, бездумно проклинал его в душе. Он инстинктивно потянулся к баре и вытащил револьвер. Мужчина застыл на мгновение, прежде чем развернуться и сорваться на бег. Но рванулся он не к двери, а вместо этого стремился в направлении окон, как будто хотел разбить стекло и выпрыгнуть на улицу. Взволнованный Клейн повернул голову, чтобы оценить ситуацию, когда почувствовал внезапное спокойствие. До него дошло, что даже если он и боялся цели, Цель боялась его ещё больше. Встреча была слишком внезапна, и мужчина не в состоянии понять, на что я способен. Он ничего не понимает и поэтому инстинктивно избегает боя и стремится сбежать. Уверенный в своём анализе, Кален поднял револьвер и нажал на курок. В этот момент мужчина в двубортном пальто резко перекатился по полу, пытаясь уклониться от пули. После этого он оттолкнулся правой рукой от пола и прыгнул к окну. Курок сухо щёлкнул. Но это именно то, чего ожидал Клейн. Он воспользовался неспособностью мужчины изменить направление прыжка, прицелился и нажал на курок. Бах. Серебряные пули для охоты на демонов разорвали воздух и вошли Арапису прямо в спину. Бах. Стекло разлетелось вдребезги, а противник вылетел через окно, оставляя после себя только каплю крови на прозрачных осколках эпотаконнике. Клейн уже не боялся, ведь цель была ранена. Он подбежал к окну и, подставив стул, выпрогнал наружу. Это были заборки вдоль фасада библиотеки Дювилла, а ряд деревьев отделял здание от роскошной зелёной лужайки. Раненый арапис сбежал куда-то в сторону. Его целью был узкий проулок между двумя зданиями. Не имея опыта в стрельбе по движущимся мишеням, Кален не посмел стрелять вслепую. Ему оставалось только взять трость в одну руку, револьвер в другую и преследовать мужчину в чёрном пальто. Он шёл по кровавому следу и пытался сократить расстояние. Чем ближе к проволку, тем медленнее бежал раненый арапис. Колейн, уже предвкушающий возможность схватить противника, вдруг ощутил лёгкий страх. Ему показалось, что мужчина перед ним уже не человек, а волк или загнанный в угол тигр, чьи движения таят страшнейшую угрозу. Ему подсказывали инстинкты проявиться, а ещё предупреждало повышенное восприятие. Колейн сразу же замедлился и пристально уставился на кровь на земле, в сравнении с кровью, которую он видел раньше, Сейчас крофер Арапис оказался чёрный. В этот момент на него налетел сильный ветер. А лицо Араписа отразилось в глазах Клейна. Густые неряшливые брови, серо-голубые глаза, многочисленные выступающие наросты, открытый рот с рядами белых зубов. Арапис решил контратаковать. Из-за этого отражения его лица в глазах Клейна стало ещё чётче. Сам Клин почувствовал гнилостный запах. Арапис прыгнул к нему с 7-8 метров. Гораздо дальше-то, воно что способен обычный человек. Но Клен вовремя перестал гнаться за нём, поэтому между ними было почти 10 метров. Когда дистанция сократилась до 2 метров, перед глазами Клена предстала жуткая картина из липко текущей слюны, отвратных наростов, а его нервы натянулись до предела. Действуя инстинктивно, он воспользовался тем, что арапис вынужден был замереть после прыжка, и поднял правую руку. Он стрелял без остановок, позволяя пулям впиваться в голову цели. Бах, бах, бах, бах. Огонь с настолько близкого расстояния позволял пулям насквозь прошивать голову Араписа, короеф летела во все стороны, а его лицо становилось всё больше и больше похожим на кровавое месиво, пока он не пошатнулся назад. Коленным мгновенно оpostdataшил парабен де Вальвера и неосознанно хотел отступить, чтобы убедиться в исходе битвы. Но Арапис увёл клейно своей живучестью. Он изо всех сил старался подняться, и Калиену пришлось скинуть трость. Хрясь. Порочная чёрной, украшенная серебром тростью ударила в шею Рапеса, оставив за собой тёмно-красный след. Хрясь, хрясь, хрясь. Калиен дио стал инстинктивно наносить удары по своему противнику, пока Рапес не рухнул на землю. Калиен оперся о трость и глубоко дышал. Он пристально смотрел на свою цель, боясь, что Рапес снова вернётся к жизни. Но голова Раписа представляла собой сплошное месиво и наросты постепенно исчезали. А после пары рывков его тело перестало двигаться. Колени торопился осматривать труп, вместо этого он опросил трость в сторону, достал патроны для охоты на демонов и перезарядил револьвер. Потом он взял себя в руки, не сдерживая отвращения, опустился на колени, чтобы проверить карманы добротного пальто Сириуса.